Способ оплаты должен быть эквивалентным. В тот день, была пятница, я смог закрыть один из наиболее неприятных своих институтских хвостов, по поводу чего решил угостить себя пиццей. Дело было несложное, короткий поиск сайтов, несколько кликов, оформление заказа, и вот, осталось только дождаться курьера. В приятном предвкушении я успел провести минут сорок из 60 обычно отводившихся на доставку, когда мне на телефон пришло короткое смс. «До вас добрались, откройте дверь и примите свой заказ». Я знал, что ребята, услугами которых я пользовался, часто доставляют раньше указанного времени, поэтому некоторое опережение графика не подстегнуло мое недоверие. Единственное обстоятельство, заставившее меня немного замешкаться, прежде чем я повернул ключ в замочной скважине, заключалось в уведомлении о прибытии курьера. Насколько я мог припомнить, тот всегда звонил или стучал в квартиру сам. Щёлкнула дверная ручка. В нос ударил давно въевшийся в лестничную клетку сигаретный запах. Дверь тамбура оказалась распахнута и моему взору предстал весь этаж до поворота, за которыми скрывался карман с лифтами. В подъезде было пусто и тихо, я уже подумал, что курьер, наверное, ошибся адресом или в доставке что-то напутали, и потянул ручку на себя, намеревавшись вернуться в квартиру, но тут в мое сознание гвоздем вонзился детский крик, привычная уверенность внутри меня болезненно сжалась. И змеей ускользнуло в неизвестном направлении. Я замер на пороге, весь обратившийся вслух, боясь сделать движение и будучи не в состоянии сообразить, где укрылся источник моего внезапного волнения. Слышимость в нашем доме очень хорошая, и я давно привык к разного рода шумам, долетающим из ближайших квартир. Кроме того, мне было известно, что в одной из них жила молодая семья с маленькими детьми. В первый миг я подумал, что резкий звук, вогнавший меня в растерянность, ознаменовал появление вышеупомянутых жильцов на нижнем лестничном пролете. Однако кроме зовущего плача тишину не тревожили ни стук ботинок, ни шуршащие одежды, ни качание коляски. С инстинктивной неприязнью я отметил, что становившийся все более требовательным крик раздавался очень близко ко мне, слишком близко, чтобы быть ничего не значившим, по порождением чужой, безразличной жизни. Кажется, я почти сразу понял, в чем дело, но какой-то внутренний рычаг короткое время удерживал меня от осознания собственной догадки. В конце концов он не выдержал, и я медленно спустил взгляд вниз, на пол тамбура. У самой его внешней двери в тени лежал неприметный черный целлофановый пакет такого объема, что в нем без запаса мог бы поместиться средних размеров школьный пенал. И из этого мешка бескомпромиссно прорывался агрессивно жалобный младенческий вопль. «Я еще пытался торговаться с собственным слухом, сились упростить его не крушить своей принципиальностью наше общее чувство реальности, но в ту секунду зрение уверенно доложило, что издевательски умастившаяся на полу странная штука явно пришла в движение, под пленкой шевелилось что-то несимметричное» нервно ощупывавшее пространство, будто в стремлении получить представление об ограничивавшей его форме. Одним движением я развернулся и запрыгнул обратно в квартиру, захлопнув за собой дверь. Мне хотелось кричать от навалившихся на меня паники и чувства утраты понимания происходящего. Последнее настолько дезориентировало меня, что я не мог представить, что делать». Обычный набор инструкций на любой жизненный случай оказался скрыт за иррациональной тенью естественного страха. Не знаю, что бы я предпринял дальше, если бы в неопределенный момент в дверь настойчиво не постучали. Этот резкий звук вернул меня в действительность, и я нашел в себе силы, чтобы подняться на переполнившиеся мелкими иголочками ноги и на удивление твердым голосом спросить... «Кто там?» «Доставку вызывали?» Смущенно откликнулись снаружи. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел стоявшего на входе в тамбур бледного молодого человека, у ног которого на том самом месте, где некоторое время назад лежал пакет с пугающим содержимым, теперь буднично пристроился фирменный желтый рюкзак. В лихо забитых татуировками руках курьер держал обычную коробку пиццы, которую протягивал мне. «Это мое?» — тупо спросил я. «А? Да-да, конечно!» Засуетился визитер, делая неловкий шаг ко мне навстречу и тут же немного отшаркивая назад. «Ваша, только вы не указали, что изменили способ оплаты. Не думайте только, что я против...» «Просто начальство может...» «А знаете, все нормально. Ничего больше не надо. Спасибо вам!» И он, сунув мне коробку, поспешно схватил свою сумку, неестественно низко при этом нагнувшись, и не оборачиваясь, поспешил к лифтам. «Постойте!» Огорошенно запротестовал я. «А как же оплата?» «Уже забрал!» Глухим подъездным эхом отозвался курьер, безостановочно сворачивая за угол. Спустя несколько секунд я услышал пиликанье прибывшего лифта, а еще через мгновение до меня вновь долетел детский плач, почти сразу отрезанный лязгом закрывающихся металлических дверей. Запершись в квартире, я несколько раз проверил замок, после чего с источавшей характерный запах коробкой на руках отправился на кухню, Есть содержимое я, конечно, не собирался, но мне очень хотелось его посмотреть. Не знаю, что именно я опасался увидеть – ядовитую змею, бомбу, части человеческих тел или просто нечто неведомое, но ощущение скрытой угрозы в те минуты не оставляло меня. В действительности Тара оказалась заполнена самым очевидным образом – пиццей. Она была уже разрезана на куски – и я осторожно подковырнул один из них ножом. Затем, осмелев, переложил его на отдельную тарелку и перевернул, потыкал острием, рассек на две части. Всё было в порядке, по крайней мере, на первый взгляд. Конечно, нельзя было исключать вероятности отравления или иных, еще более неожиданных подвохов, но самые очевидные риски были исключены. Это означало, что я, по крайней мере, мог позволить себе немного подумать. Первая ясная мысль ворвалась в мой поток смутных переживаний почти сразу. А что здесь, собственно, рассуждать? Нужно звонить в полицию. Я ведь видел черный пакет с ребенком внутри, который забрал с собой какой-то ненормальный мужик, явно не имевший никаких оснований этого делать – Особенно учитывая его странное поведение. Какие могут быть у адекватного человека, ставшего свидетелем подобному, варианты действий, кроме немедленного обращения в правоохранительные органы? Конечно, в озвученной цепочке событий были свои странности. Например, явно имевший слишком малые размеры даже для самого недоношенного младенца мешок, а также то обстоятельство, что похититель, если его можно было так назвать, являлся обычным курьером, развозившим пиццу. Насколько ничтожен был шанс того, что он и вправду оказался умалишенным извращенцем, решившим, будто случайный заказчик еды вздумал расплатиться с ним живым товаром, и откуда этот товар взялся у моей двери? Его подбросили, чтобы подставить меня перед доставщиком, Или просто, чтобы напугать нас обоих ради интернет-пранка? И все же, несмотря на все изложенные рассуждения, звонок в 112 выглядел наиболее правильным выходом. Думаю, я бы пошел по этому пути, не теряя времени. Но в тот миг меня поразила еще одна догадка. Я вдруг вспомнил о событиях приблизительно двухнедельный, на описываемый момент давности, когда загадочные хакеры... Или кто бы они ни были, уже едва не сумели довести меня до панической атаки. Тогда я не испытывал сомнений, что столкнулся с некими психологическими террористами для достижения своих дурацких целей, прибегающими к весьма изощренным методам. Правда, в тот раз у меня не имелось никаких способов связать случившееся с реальными людьми, Годившимися на роль таких вот больных ублюдков, за исключением, возможно, двух или трех подозрительных прохожих, с каждым из которых я пересекся лишь на один миг и даже не мог уверенно описать их внешность. Теперь же у меня появилась конкретная зацепка «доставщик пиццы». Если он или кто-то из его конторы неким непостижимым образом был связан с издевательствами надо мной, я располагал прекрасной возможностью хотя бы попытаться идентифицировать их, что называется, по горячим следам. Недолго думая, я взял в руки телефон, открыл в браузере страницу для отслеживания своего заказа, статус которого был торжественно обозначен как «Доставлен» и скопировал указанный ниже номер телефона. Опция «Позвонить», «Длинные гудки», Через несколько секунд на том конце трубку подняла девушка с приятным голосом, и между нами произошел диалог примерно следующего содержания. «Алло, здравствуйте!» – произнес я со всей доступной решительностью. «У меня есть один вопрос по моему заказу». «Да, да, добрый вечер. Уточните, пожалуйста, номер заказа». Я продиктовал цифры. «Николай, правильно?» «Все верно». В статусе вашего заказа отмечено, что его уже доставили. Это так? Да, это так. Курьер вел себя корректно? Не совсем. Он общался с вами грубо или был пьян? Нет, вроде бы нет, но... У вас есть претензия по содержанию заказа? Девушка задавала вопросы с такой поспешностью, что я не успевал сформулировать мысль. Нет, тут такая ситуация произошла... «Послушайте, дело в том, что прямо перед приходом вашего курьера мне под дверь принесли одну вещь, и...» «Ее принес не наш человек?» Уже в открытую перебивала моя собеседница. «Да нет же!» «Что?» «Ладно, простите, я не уточнил. Проблема очень специфическая. Навряд ли у вас такое бывало раньше. Дайте мне минуту, пожалуйста». «Слушаю...» Сдалась девушка... За несколько минут до того, как мне принесли заказ, кто-то написал мне на телефон, что я должен выходить, потому что... Это вам пришло с того номера, по которому вы сейчас звоните? Не знаю, я не обратил внимания. Вы находитесь по адресу... Да, я здесь. А какое это имеет значение? И почему вы все время меня перебиваете? Я не перебиваю. Я задаю уточняющие вопросы, чтобы мы смогли лучше отреагировать на вашу проблему. На том конце пальцы быстро забарабанили по клавишам. «Хорошо. Кто-то, не знаю, может от вас, а может и нет, но кто-то положил мне под дверь какой-то странный сверток. Вроде там даже что-то шевелилось, может какое-то животное…» «Ага…» – произнесла девушка с ноткой удивления. Эта эмоция в ее голосе порадовала меня, наконец-то мне удалось добиться внимания к своим словам. «И ваш курьер забрал эту штуку вместо оплаты, понимаете? Просто положил ее себе в рюкзак и сбежал». «Он не отдал вам пиццу?» «Отдал. Вы меня вообще слушаете?» «Почему вы решили, что в свертке было именно животное?» Тон этого вопроса сотрудницы мне уже совсем не понравился, особенно выраженный акцент на последнем слове. «Говорю же, оно шевелилось и издавало звуки. Вас вообще не волнует, что доставщик просто забрал его, а мою карту не принял?» «А у вас была выбрана оплата картой?» «Ну да...» Со вздохом произнес я, решив играть по формальным правилам собеседницы, которую, казалось, ничем больше не сбить с толку. В конце концов, может, стоило просто позволить ей двигать наш диалог по намеченным инструкциям, а не городить собственный сумбурный огород. «У вас включен свет в коридоре?» «Чего?» «Ну...» Терпеливо протянула девушка после короткой паузы. «Может быть...» у вас в коридоре было слишком темно, и курьер что-то перепутал? — Во-первых, там было все прекрасно видно. А во-вторых, что это могло бы объяснить? — Ладно. — как-то нарочито рассмеялась сотрудница. — Наш разговор зашел в тупик, мы не понимаем друг друга. — Да, потому что вы не хотите выслушать меня, вы вообще не знаете, о чем идет речь. «Я уже сказал, что ситуация крайне нестандартная. Если вы не можете с этим справиться, пожалуйста, переключите меня на кого-нибудь другого». «Зачем же?» Девушка ткнула меня самой, что ни на хамской интонацией. «Я и так все поняла». Заявила она так, будто 10 секунд назад не утверждала обратного. «Вы что-то напутали со способом оплаты. Ничего страшного, бывает» меня знаете сколько таких? Старичье полоумное, малолетки безмозглые, и у каждого своя дури в башке. Что? Задохнулся я от возмущения, чувствуя, как голова вновь начинает идти кругом. Да какого черта вы мне дерзите? Ваш чокнутый курьер вздумал шутить со мной идиотские шутки, а сейчас я вместо помощи должен выслушивать какую-то тупую хабалку? Вы уверены, Вернулась собеседница к псевдовежливой манере разговора. «Что чокнутый здесь наш сотрудник? Вы хотите получить назад то, что лежало у вашей двери? В этом дело?» «Нет, оно мне совершенно никуда не уперлось. Дайте мне вашего старшего, и я поговорю с ним про вашего работника и про вас лично». «Странный вы человек. Что вас не устроило? Вам все доставили в лучшем виде. Если вы будете возмущаться...» то я позвоню володи он совсем недалеко. Вы сейчас у окна стоите? Он вернет вам то, что взял. Сможете посмотреть, что там. Идет? Только учтите, что после этого придется выбирать другой способ оплаты. Вы же понимаете, что он должен быть эквивалентным. Я повесил трубку, затем открыл телефонное приложение и набрал 112. И тут где-то поблизости допускаю, что прямо в моем дворе резко и беспричинно завыла полицейская сирена. Мне тут же вспомнились слова девушки, интересовавшейся, не стоял ли я в момент нашей беседы у окна и странным образом угадавшей. И я поспешно задернул шторы» и покинул кухню. Подстегиваемый, импульсивными действиями, внутренний, инфантильно параноидальный голос нашептывал мне, что звонить в полицию с моего пугающе дуревшего телефона было не самой лучшей затеей. Мой измученный, извращенными испытаниями рассудок полнился сомнением, туда ли я вообще попал. Что я буду делать, если беседа с дежурным примет такой же странный оборот, как недавний диалог с доставкой, В конце концов, не явятся ли бравые правоохранители ко мне на порог вместе с Володей и его странным подарком? Глупости, конечно, но в те минуты мимолетно выбрасываемые сознанием образы влияли на принимавшиеся мною решения куда сильнее рациональных соображений. Я вновь вспомнил свою борьбу с браузерной капчей, но уже не в контексте попыток докопаться до истины, а в порядке поиска любого пути ухода от проблемы. Ведь в тот раз все так или иначе закончилось относительно мирно. Я просто ничего не делал. Плыл по течению, да и все. Значит, и теперь можно было опробовать тот же вариант. Выключить телефон, еще разок проверить, заперта ли дверь а потом просто спрятаться под одеяло в спальне и предаться давно забытому, пронзительному, но по-детски несерьезному страху, который рано или поздно будет обязан схлынуть с первыми лучами солнца. Ночь закончилась без происшествий, а субботним утром я отправился в полицию и изложил там всю свою историю. Дабы избежать риска быть принятым за сумасшедшего, я упомянул только о том, что мне под дверь подбросили нечто, отдаленно напоминавшее ребенка, а потом доставщик пиццы его забрал. Не мог я и не сказать о том, что некие связанные с происшествием странности преследовали мой телефон. В отделении я промыкался весь день и в итоге ушел абсолютно ни с чем. Ну, то есть, поначалу я этого не знал, мое заявление пообещали проверить, а телефон изъяли для проверки». Однако уже спустя сутки устройство вернули, и больше никаких новостей о ходе разбирательств. Если такие вообще были, мне не поступало. Впрочем, развитие ситуации долго ждать мне не пришлось.